Глава 18 Ожившие легенды. Собачья голова с отвратительным оскалом уставилась прямиком на застывших в ужасе мужчин. Ее вытянутая морда жадно принюхалась, а тело было покрыто жуткими ранами и шрамами. Кэп -кэон Нереальное и ужасное существо из страшных сказок стояло прямо перед Фейном и Стефаном, преграждая им путь. Тело его дернулось, но так и не приблизилось к своим жертвам. — Сожри их, сожри! — шептала вторая голова, отдаленно напоминающая человеческую. Ее длинные седые волосы были спутаны и лохмотьями свисали вниз. Фейн с силой жал керосиновую лампу как единственное оружие. Страх перед существом буквально парализовал их, не давая мыслить здраво. Человеческая голова зашевелилась, стараясь повернуться в сторону своих жертв. Ее длинный нос был рыхлым с огромными ноздрями, Что еще меньше давало ей сходство с человеком. Ну же, шипела она, нетерпеливо трясясь, пока собачья злобно не рыкнула в ответ на непонятном языке. Речь их была подобна лаю с едва уловимыми знакомыми словами. Они словно спорили между собой, позабыв о своей главной цели. Этого мгновения. Вполне хватило, чтобы Фейн силой ударил существо по жуткой собачьей морде. Пламя от лампы перекинулось на его шерсть и седые волосы, заставляя обе морды неистово вопить. "Говай, бежим!" прокричал могильщик Стефану, стараясь обойти в миг полыхнувшее создание. Лохмотья его горели ярким пламенем, а в воздухе повис отвратительный запах. Чем дальше они отдалялись от ожившего кошмара, тем сильнее погружались в непроглядную тьму подземелья. Ходы шли куда-то вниз, то поворачивая, то вновь ровно идя вперед. Когда крики существа навек стихли, Фейн наконец-то немного успокоился. Оглядев серые стены, парень перевел взгляд на Стефана, находящегося в полном замешательстве. «Как такое возможно?» Смотря перед собой, произнес мужчина, явно пребывающий в неком шоке. «А как мертвецы могут ходить по земле? Ты серьезно сейчас? Нам нужно выбраться. Эйш осталась совсем одна. Кто знает, что за тварь приближалась к ней с другой стороны. Мы должны найти выход». Могильщик вновь огляделся, стараясь найти хоть какие-то зацепки но стены были одинаковыми и ничем не примечательными. Тяжело вздохнув, он побрел вперед, даже не дожидаясь Стефана. Мрачный туннель тянулся перед ним, словно горизонт, утопающий во мраке неизвестности. Холодный ветер проникал сквозь щели, заставляя надеяться на то, что выход из него все же был. Фейн рассматривал каждый каменный уголок этого длинного лабиринта, пока пришедший в себя Стефан не нагнал его. Мужчина достал из кармана зажигалку, которая едва освещала им путь. Звуки их шагов отражались от стен, создавая гулкое эхо. Но они не останавливались, несмотря на страх и усталость, пока за очередным поворотом вновь не услышали жуткую речь. Шофранка лежала на мокрой земле, продолжая смотреть в пустоту. Ее обессиленное тело отказывалось двигаться, а надежда полностью покинула женщину. Поляна, на которую она вновь и вновь возвращалась, стала для нее убежищем от бесконечного леса. Мелкий дождь, Внезапно хлынувшись с темного неба, слегка привел Шофранку в чувство. Женщина встала на ноги и внимательно осмотрела поляну. Дорожки, так манящие ее вглубь леса, женщина проигнорировала и стремительно пошла в сторону ручья. Тот журчал где-то вдали, но отчетливо выделялся из непривычной тишины ночного леса. Поместье руйтору должно быть где-то здесь. «А там недалеко и река», — шептала себе поднос нос шофранка, перебирая в руках бесполезный мешок. Смесь трав в нем не защитила ее от зла и осведомленности стригоя. Тот явно смыслил больше нее и заранее предугадал все ее защитные сборы. Отряхнув свою длинную юбку, шофранка побрела вперед. Звуки вновь появились, доносясь до ушей женщины. Волки выли где-то вдали, но участь быть разорванной ими, казалась более приглядной, чем застрять в бесконечной петле. Пещера, выступающая из небольшого холма, сразу же привлекла ее внимание. Она столько раз блуждала по лесу и часто замечала боковым зрением этот мрачный вход в неизвестность, но никогда не решалась приблизиться к нему. Хрустальная луна Блестела на небе, освещая темный лес, пугающий прекрасным светом. Листья шуршали под ногами шуфранки, когда она медленно приближалась к жуткой пещере, скрытой в гуще деревьев. Тени незаметно блуждали в ее углах, создавая и без того неуходящее напряжение. Женщина остановилась на пороге, чувствуя, как холодный воздух зацепил ее за волосы. Темные образы мерцали перед глазами, словно призраки, манящие ее вглубь бездны. Но что-то внутри не давало ей двигаться дальше. Помедлив еще немного, шофранка все же решилась. Шаг за шагом она проникала вглубь пещеры. Стены ее казались живыми, словно дышали под натиском постороннего присутствия. Отчетливый звук, раздавшийся из глубины, заставил ее сердце замереть от ужаса. Кто-то стремительно направлялся в ее сторону, эхом разнося свои шаги по каменному полу. Женщина обернулась. Казалось, ранее выход был ближе. Сейчас же он тянулся, как причудливый коридор, едва освещаемый тусклым лунным светом. «А ты тут откуда?» — чуть ли не врезаясь в женщину, произнес запыхавшийся Стефан. Мужчина вместе с могильщиком, явно сильно потрепанный и израненный, несся прямиком к выходу, даже не оборачиваясь. За их спинами слышался какой-то гул и лай, заставляющий Шофранку немедленно кинуться назад. Лес расступился, когда травница и мужчины... Наконец-то выбрались наружу. «Скорее, помоги мне!» Фейн быстро подтолкнул широкий валун прямиком ко входу. Его мышцы напряглись, но парень с легкостью сдвинул его с места. Топот множества ног усилился, но тут же стих, словно растворился в незримом куполе. Лес также переменился, стал более привычным, чем тот, В котором так много дней бродила женщина. «Вы живы?» — удивлению не было предела, когда женщина, схватившись за рукав одного из мужчин, ахнула. «Не твоими молитвами!» — огрызнулся Фейн, но тут же широко улыбнулся. «Хотя, судя по тому, как ты выглядишь, тебя тоже не выпустили из леса». Шофранка понуро опустила глаза, что-то тщательно рассматривая под своими ногами. Она не знала, как теперь смотреть на парня, сотню раз просившего помочь ему выбраться из Берговицы. — Скажи мне только одно, зачем он здесь? — У меня есть кое-какие догадки, но я хотел бы услышать их вслух, — кивнул могильщик в сторону Стефана, вызвав очередную волну гнева у мужчины. — Я пришел узнать о своем отце, — огрызнулся тот, Не дав Шуфранке ответить. Да что ты? небрежно кинул ему Фейн, уже направляясь в сторону поместья. Мысль о том, что Эйш там совсем одна, волновала его намного больше, чем тайна Стефана. Лес казался тихим и обыденным, словно незримый наблюдатель оставил свой пост, отлучившись на нечто важное. Поместье все так же стояло на своем месте где очертания деревьев сливались с ночными сумерками. Его стены, покрытые лишайником, казались зловещими и мрачными, словно в этот раз прятали в себе нечто иное. Дверь, разодранная огромными когтями, тихо поскрипывала на ветру, будто приглашая к себе тех, кто решится войти. Фейн немедленно направился вперед, внимательно осматривая пустующий двор. Стефан же с шофранкой обошли его с левой стороны, стремясь попасть сразу в подвал. Но что-то подсказывало могильщику, искать нужно не там. Быстро проникнув во тьму первого этажа, парень направился к лестнице. Реду склонился над Эйш, прижимая ее к холодным простыням. Руки его сомкнулись на шее девушки, а глаза, горевшие безумием, не мигая, уставились на ее лицо. Время тянулось целую вечность, пока он упивался своей силой и беспомощностью Эйш. Он не причинял ей вреда, но в то же время и не давал понять, что же ее ждет. Ты совсем как Крина, прошептал Стригой, наклоняясь к уху девушки. Правда, та умудрилась откусить себе язык, лишь бы не пригласить меня, представляешь? Даже не догадываясь, что я всегда мог войти внутрь. Мужчина злобно захохотал, слегка отстраняясь от Эйш. Комната в которую он ее привел, пахло плесенью и сыростью. Девушка не помнила, чтобы была в ней ранее, но не зря этот коридор показался ей слишком большим для такого маленького количества помещений. «Я наслаждался ее кровью, ее страхом передо мной, а участь, что ее постигла, участь всех!» не состоящих в родстве с семьей Кройтору поистине забавляло. Эйш лежала молча, боясь даже пошевелиться. В голове невольно складывалась вся картина. Монстр играл с ними, как с марионетками, заставляя плясать под свою дудку. Он не пил кровь тех, кто напрямую состоял в родстве с семьей Кройтору но обращал в себе подобных их избранников, сводя с ума, заставляя возвращаться после смерти. Реду упивался участью, постигшей всех неукушенных, как они когда-то предавали осквернению тела, возможно, невиновных людей. Но Фейн рассказывал, что Янору вернулся после смерти. Или же это была очередная игра?» Не сдержав любопытства, все же спросила девушка. Она понемногу привыкла к находящемуся рядом существу, отпуская от себя, если не страх к нему, то хотя бы парализующий ужас. «Верно!» — прошептал Реду, не скрывая нотки самодовольства. «Кто есть стрегой, Эйш? Поверь, очень много!» Все они многогранны и зачастую неправдивы. Я не имел связи с дьяволом и не знал магических ритуалов, в которых меня всячески обвиняли. Но, как видишь, вы погибли не своей смертью, не смогли найти покой. Тогда в мире было бы полно таких, как я, — задумчиво ответил Реду, присаживаясь рядом. Я гнил в земле, чувствовал, как черви хотят проникнуть под мою кожу. Слышал этих тварей, что с упоением ожидали часа, когда смогут прийти и надругаться над моим телом. Тогда как же так вышло? Эйш внимательно покосилась на единственное окно, ведущее наружу. Она не видела, куда оно выходит, но дверей в комнате все равно не было. Все дело в этом месте. Я почувствовал это сразу, как прибыл. Лес, что то пропадал, то вновь появлялся, заставил меня изучить множество книг еще при жизни. Он как проход, связывающий мир живых и мертвых. Мир реальности и мир грез. Все леса в Румынии соединены с ним. Ты можешь войти в одном месте, но выйти совершенно в другом. Если знаешь, куда идти...» Звуки снаружи заставили Реду замереть. Он словно зверь застыл на своем месте, а после широко улыбнулся. «Кажется, они все же выбрались из моей ловушки!» «Бесполезные создания давно утратили свои силы. Посмотрим, как они справятся со мной!» Стригой, словно плывя, направился прямиком к окну, исчезая в едва заметной дымке тумана.